Тысяча солнц Перед тем, как начать состязание межконтинентальных баллистических ракет с американскими детьми, китайские руководители тайно переместили свой командный центр. Они загрузили весь персонал и связное оборудование на 14 транспортных вертолётов и перелетели на 40 с лишним километров вглубь материка. Здесь ландшафт несколько отличался от прибрежного, конусообразные сопки были покрыты снегом. Командный центр развернули в палатках, установленных у подножия одной из сопок, лицом к широкой равнине, простирающейся в направлении базы. «Командующий первым артиллерийским корпусом спрашивает, что загрузить в боеголовки», — обратился к Хуахуа Люган. «Хм... Как насчёт Тангхулу? Традиционное блюдо китайской кухни. Засахаренные фрукты на тонкой палочке. После чего дети нацелили бинокли на небо над побережьем. Молодой советник в наушниках с микрофоном указал общее направление, ориентируясь по данному радиолокационной станции дальнего обнаружения, предупредившей о приближающейся американской баллистической ракете. «Внимание! Ракета на подлёте! Азимут-135, угол возвышения 42!» «Она вон там! Вы должны уже видеть её!» На тёмно-синем утреннем антарктическом небе ещё были видны россыпи звёзд, однако оно казалось чернее, чем во время долгой полярной ночи, так как яркость полярного сияния значительно ослабла. В синеве показалась светящаяся точка, которая приближалась быстро, но всё-таки медленнее падающей звезды. В бинокль можно было разглядеть короткий огненный хвост, порожденный трением о воздух при входе в плотные слои атмосферы. Затем свет исчез, и на синем небосводе не осталось ничего, что можно было бы различить хоть невооруженным глазом, хоть в бинокль. Казалось, светящаяся точка растворилась в бесконечном мраке. Однако китайские дети понимали, что боеголовка ракеты под воздействием силы тяжести летит строго по назначенной траектории, направляясь точно в цель. «Отлично!» — доложил советник. «Ракета нацелена на базу, точнее, в командный центр». «Чем снаряжена боеголовка на этот раз? Быть может, куклами Барби?» Внезапно антарктический рассвет озарился полуденным светом. «Вспышка сверхновой!» — испуганно воскликнул один мальчик. «Это знакомое зрелище глубоко засело в каждом ребёнке». И действительно, яркое зарево очень напоминало вспышку сверхновой, и во слепительном сиянии окружающая местность на мгновение стала видна в мельчайших деталях. Но на этот раз небо, вместо того, чтобы посинеть, стало тёмно-багровым. Свет исходил со стороны океана, и дети, посмотрев в ту сторону, увидели над горизонтом новое солнце. В отличие от сверхновой, это солнце представляло собой шар размерами больше настоящего солнца, и такой ослепительный, что дети ощутили на лицах исходящий от него жар. «Не смотрите туда!» — осознав, что произошло, крикнул Люган. «Вы зажжёте себе глаза!» Дети зажмурились, однако нестерпимый свет проникал сквозь веки, оставаясь болезненно ярким, и им казалось, будто они очутились в сияющем океане. Дети закрыли лица руками, но свет всё равно пробивался в щели между пальцами. Они стояли так до тех пор, пока окружающий мир не померк, и только тогда с опаской убрали руки. Их обожжённым глазам потребовалось какое-то время, чтобы освоиться. «Как вы думаете, как долго горело это новое солнце?» — спросил Люган. Подумав, дети предположили, что ослепительное свечение продолжалось по меньшей мере десять секунд. «И я тоже так думаю», — кивнул он. «Судя по тому, сколько времени продержался огненный шар... Это было что-то около мегатонны. Теперь, когда зрение вернулось к детям, они устремили взоры в ту сторону, где появилось и исчезло новое солнце. На горизонте стремительно разрасталось белое облако. «Зажмите уши!» — крикнул Люган. «Быстрее! Зажмите уши!» Зажав руками уши, дети стали ждать, однако грохота взрыва так и не было. Грибовидное облако на горизонте, серебристо-белое в утреннем свете, поднялось к небу. Оно прямо-таки противоестественно контрастировало с окружающей местностью. Словно на реалистическое живописное полотно наложили гигантское фантастическое изображение. Дети молча смотрели на него, и кое-кто непроизвольно отнял руки от ушей. «Зажмите уши!» — снова крикнул Люган. «Звуку требуется две секунды, чтобы дойти до нас!» Дети снова плотно зажали уши, и вдруг земля у них под ногами задрожала, словно кожа барабана. Вверх до уровня колена взлетели комья снега и земли. Снежная шапка сорвалась с сопки, мгновенно оголив ее. Звук проникал в мягкие ткани и кости, вгрызался в черепную коробку, и детям казалось, будто их тела разорвало на части и разметало на все четыре стороны. И остались только их объятые ужасом, трепещущие души. — Всем укрыться за сопкой! — крикнул Люган. — Сюда вот-вот придет ударная волна! «Ударная волна?» — удивлённо покосился на него Хуахуа. -хуа. «Совершенно верно! Будем надеяться, когда она дойдёт до нас, то ослабнет до просто сильного ветра!» Дети поспешили укрыться за сопкой, и вдруг налетел шквал, срывая палатки и разбрасывая находившееся внутри оборудование. Половину вертолётов опрокинуло, после чего всё вокруг побелело от снега, однако ещё долго слышался стук камней по фюзеляжам. Ураган продолжался около минуты, затем резко ослабел и, наконец, совсем затих, позволяя кружащемуся в воздухе снегу опуститься на землю. Когда пелена спала, на горизонте показалось огненное зарево. Грибовидное облако расползлось, заполнив собой полнеба. Ветер отнёс верхнюю часть в сторону, придав ему вид огромного косматого чудовища. «База уничтожена!» — угрюмо пробормотал люган. Вся связь с базой была нарушена, а когда дети посмотрели в ту сторону сквозь завесу ещё не опустившейся пыли, они увидели на горизонте лишь смутное зарево. Подошедший к Хуахуа -Хуа, советник доложил, что ему звонит американский президент. «Если я отвечу, это выдаст наше местонахождение?» спросил Хуахуа. -Хуа. «Нет, передатчик находится в другом месте». «Эй, Хуахуа!» -Хуа! «Похоже, твоего имени на этой атомной бомбе не было», — донёс из беспроводной трубки голос Дэйви. «А вы, правда, толковые ребята, раз у вас хватило ума переместить командный центр. Я рад, что вы живы. Хочу сообщить вам, что мы начинаем новую игру. Ядерные бомбы!» — он рассмеялся. «Это будет лучшая игра. Как вам понравилось новое солнце?» «Вы бесстыжие обманщики!» — гневно воскликнул Хуахуа. -Хуа. «Вы растоптали все правила игр. Вы сломали саму основу игр». «Какие правила?» — рассмеялся Дэви. «Единственное правило — это веселье». «А ваши взрослые порядочные сволочи, раз они оставили вам стратегическое ядерное оружие». «Так, послушайте, они только по забывчивости оставили нам всего несколько зарядов. У нас имелся огромный ядерный арсенал». Когда ешь кусок хлеба, на стол неизбежно падают крошки. К тому же вы не задумывались, сколько крошек осталось от здоровенной российской буханки? — Это решающий момент, — шепнул на ухо Хуахуа Люган. Американцы не посмеют нанести ядерный удар по России, поскольку опасаются возмездия. Имея же дело с нами, они могут не беспокоиться об этом. — Да не заморачивайтесь вы по поводу мелочей, — сказал по рации американский президент. «А мы не заморачиваемся», — холодно ответил очкарик. «В этом безумном мире нет смысла переживать из-за нравственных проблем. Это чересчур утомительно». «Так-так, ты к нему прислушайся, хва-хва. У него правильная позиция. Только так можно получать удовольствие». С этими словами Дэйви разорвал связь. Китайские дети незамедлительно связались с остальными участниками антарктических игр для того, чтобы заключить союз и наказать американских детей за грубое нарушение правил, однако последствия оказались неутешительными. Первым делом Хуахуа и Очкарик связались с руководителями России. «Мы знаем о том, что произошло, и выражаем глубочайшее сочувствие», — равнодушно заявила Ильюхин. «Подобное отвратительное нарушение правил необходимо наказать», — сказал Хуахуа. «Если не остановить этого подлого президента, американцы будут и дальше сбрасывать ядерные бомбы на базы других стран и даже на страны, находящиеся за пределами Антарктиды. Ваша страна должна организовать ответный ядерный удар по базе нарушителя. Возможно, вы единственный, кто сохранил эту возможность». «Разумеется, подобное нарушение заслуживает наказания», — ответил Ильюхин. Полагаю, все страны надеются на то, что вы организуете ответный ядерный удар, чтобы сохранить незыблемость правил. Моя страна также желает покарать нарушителя, однако Россия не обладает ядерным оружием. Наши многоуважаемые родители запустили все ядерные заряды в сторону Солнца. Переговоры с руководством Евросоюза оказались еще более удручающими. Действующий на настоящий момент председатель Европейского совета, премьер-министр Великобритании Грин, спросил невинным тоном. «А почему вы думаете, что мы сохранили ядерное оружие? Это бесстыдная клевета на единую Европу. Сообщите нам вашу позицию, и мы подготовим заявление протеста». Хуахуа -хуа положил трубку телефона. «Эти молокососы просто хотят переждать на вершине горы, пока тигры будут драться между собой!» «Очень мудрая позиция», — кивнул очкарик. Были налажены временные линии связи между командным центром и базой, и непрерывным потоком хлынули пугающие известия. Армейской группе «Г», находившейся на территории базы, был нанесён сокрушительный удар — Точное количество потерь ещё предстояло установить, но, скорее всего, группа полностью лишилась боеспособности. Практически все сооружения базы были уничтожены. К счастью, по мере нарастания географических масштабов игр, две другие армейские группы, прежде размещавшиеся на базе, были передислоцированы больше, чем на 100 километров, что позволило сохранить две трети антарктических сил китайских детей. Однако порт, на возведение которого потребовалось два месяца, серьёзно пострадал от ядерного взрыва, что грозило обернуться проблемами со снабжением. Экстренное совещание высшего руководства состоялось в палатке, наспех установленной у подножия сопки. Перед самым его началом Хуахуа -Хуа вдруг объявил, что вынужден ненадолго отлучиться. «Это срочно!» — напомнил ему Люган. «Я всего на пять минут», — ответил Хуахуа, выходя из палатки. Где-то через полминуты Очкарик также покинул палатку. Увидев Хуахуа, неподвижно распростёртого на снегу, устремившего взгляд в небо, он подошёл к нему и присел на корточки. Пыль улеглась, дул тёплый мягкий ветерок, приносящий влагу тающего снега и терпкий запах сырой земли. В небе над океаном расширяющееся грибовидное облако полностью потеряло свои очертания, увеличившись до таких пределов, что невозможно уже было определить, где заканчивается оно и начинаются тучи. Вторая половина неба была раскрашена лучами рассвета, поднимающегося над противоположным горизонтом. Честное слово, я больше не могу, пробормотал Хуахо. -Хуа. Мы все в таком же состоянии, небрежно произнес очкарик. Тут совершенно другое дело. Это просто невыносимо. А ты рассматривай себя как компьютер. Ты лишь холодное железо, а реальность — это данные, которые тебе приходится обрабатывать. принимать то, что поступает на вход, и производи вычисления. Только так и можно держаться. Ты пользуешься этой стратегией со временем вспышки сверхновой? Я занимался тем же самым и до неё. Это не стратегия. Это моя натура. Но у меня не такая натура. Выйти из игры проще простого. Просто побеги в любую сторону, не взяв с собой ничего. Беги, не останавливаясь. Очень быстро ты заблудишься, после чего замёрзнешь или умрёшь от голода в антарктической пустыне. Неплохая мысль. Вот только я не хочу становиться дезертиром. «Тогда будь компьютером!» Усевшись на снегу, Хуахуа -Хуа поднял взгляд на очкарика. «Ты правда полагаешь, что всего можно добиться исключительно благодаря вычислениям и холодному расчёту?» «Да. За тем, что кажется человеку его интуицией, на самом деле скрываются сложные вычисления и расчёт, настолько сложные, что их не замечаешь. В настоящий момент нам нужны всего две вещи — спокойствие И ещё раз спокойствие. Поднявшись на ноги, Хуа-Хуа тряхнул со спины снег. «Идём обратно. Тщательно обдумай то, что собираешься сказать», — бросил ему вдогонку очкарик. хуахуа -хуа слабо улыбнулся. «Уже обдумал. Для компьютера нынешнее наше положение — это всего лишь простая арифметическая задача».